До некоторой степени всякий человек, живущий в организованном обществе, должен соблюдать приличия. До некоторой степени у каждого из нас имеются усвоенные стандарты нашего окружения. До некоторой степени все мы зависим от мнения других людей. Однако то, что происходит с человеком рассматриваемого типа, можно назвать с небольшим преувеличением превращением человеческого существа в одну лишь видимость. Уже не важно, чего хочет сам индивид, что он любит, не любит, ценит. Единственное, что имеет значение ⁇ соответствовать ожиданиям и стандартам ⁇ исполнять свой долг. Навязчивая потребность казаться совершенным может распространяться на все, что ценится в данной культуре, будь то аккуратность, чистота, пунктуальность, добросовестность, продуктивность, интеллектуальные или творческие достижения, благоразумие, щедрость, терпимость, альтруизм. Какого рода совершенство выделит для себя конкретный индивид, зависит от различных факторов, таких как присущие ему способности, люди и их человеческие качества, которые произвели на него в детстве благоприятное впечатление, несправедливость окружающих, от которой он страдал ребенком и которая породила в нем решимость быть лучше, Реальная возможность отличиться и, наконец, тревога, от которой ему приходится защищаться доказательствами собственного совершенства. Как же нам понять столь острую потребность казаться совершенным? Что касается ее генеза, Фрейд дал нам общий ключ к решению, указав на то, что эта тенденция берет начало в детстве и что она неким образом связана с запретами родителей, и с подавленным негодованием против них. Однако представляется упрощением рассматривать запреты сверх чуть ли не как непосредственные остатки табу, налагаемых родителями. Как и в любой другой невротической наклонности, значение для ее развития имеет не та или иная особенность детства, а суммарное влияние всей ситуации. Позиция перфекционизма – Имеет, по сути, те же корни, что и нарциссические наклонности. Так как это уже обсуждалось в связи с нарциссизмом, здесь будет достаточно просто краткого повторения. В результате многих неблагоприятных воздействий ребенок оказывается в бедственном положении. Вынужденный приспосабливаться к ожиданиям своих родителей, он останавливается в развитии своей индивидуальности. Из-за этого он теряет способность к личной инициативе, утрачивает свои желания, цели и взгляды. С другой стороны, он отчуждается от людей и боится их. Как отмечалось ранее, существуют различные выходы из этой фундаментальной бедственной ситуации, а именно развитие нарциссических, мазохистских или перфекционистских наклонностей.